Под разливы деревенского оркестра Увивался ветерок за фатой. Был жених серьезным мочи, А невеста ослепительно была молодой. Манул Мася, перебирая могучими, Но коротковатыми лапами на холодном подоконнике, С недоумением смотрел на хозяина Круглыми желтыми глазами. Как странно. Пока он инспектирует осенний сад и вправляет мозги обнаглевшим котам, вздумавшим шастать на его территорию и даже ухаживать за читой, хозяин совсем спятил. Вот и сейчас. Стоит перед зеркалом в каком-то странном костюме. черном с белой грудью, как у того котяры, которому Мася надавал таких хороших лещей на прошлой неделе. И распевает точь в точь, как тот нахалюга, нарезавший круги вокруг читы но она, как порядочная манулиха, отвесила приставали хорошую затрещину. А Мася добавил на орехи. С тех пор носовых сад не показывает. Виктор поправил цветок в бутонерке и прошелся перед огромным во всю стену зеркалом, громко распевая. А вот промчались тройки звонка и крылата, и дыхание весны шло от них, и шагал я совершенно неженатый и жалел о том, что я не жених. — А вот и нет, — сказал он, — вот и неправильно. Я-то как раз жених и есть. А кто же еще? Маська, ты что это меня глазами сверлишь? — Не вздумай прыгнуть и разодрать пиджак. Это мой свадебный костюм. От Бриони, к твоему сведению. Разорвешь его — получишь по своей мохнатой заднице журналом по мировой экономике. Тяжеловясная штука, я тебе скажу. — Яв! — презрительно отозвался Манул и прищурился. — Буду я еще на тебя прыгать. И на костюм твой я чихать хотел. Подумаешь события, жених! Ты же не кот, чтоб по этому поводу так завывать и скакать! За окном сирело свинцовое небо. Завывал октябрьский ветер, сбивая ошметки ржавых листьев с деревьев и теребя лапы сосен и елей. Непрестанно хлестал косой дождь. Крупный и ледяной. Конечно же, чита то с детьми и носа в сад не высовывают. Греются в домике под крыльцом. В дом их калачом не заманишь. Может, детям было бы любопытно, но чита считает, что порядочным манулам в жилище двухногих делать нечего и остановит их тяжелой лапой. И Масе не раз приходилось натыкаться на холодное презрение супруги. «Позор! Подвязаешься у двуногих!» «Совсем уже домашним котиком стал!» Мяв! «Зачем тебе надо жениться?» Мася сочувственно посмотрел на хозяина. «Посмотрел бы на других. Вот хоть на меня. Подумал бы, а надо ли тебе это? Или ты совсем ума лишился? Так сейчас вроде не март». Венчание высокие я пробил. Морской триумфально вскинул вверх сжатые кулаки, и возбужденно заходил по гардеробной. Брыкались, конечно, как Клод-то в иконе на мосту. Шутка ли на целых три часа закрыть собор для туристов? Ах, какие убытки! Ты вообрази, Мася, изначально собор был построен именно для прихожан, для молитвы и церковных служб, а из него туристический объект сделали и рады. И церкви насолили, и денежки хорошие потоком в карман текут. Ты бы видел очереди в кассу! Ой-ей! За час, наверное, больше сотни билетов пробивают. Но ничего. Они упрямые, а я еще упрямее. Я ж не Ваня Тюбкин, чтобы жениться в джинсах, выпить пиво после записи и вся свадьба. Я им вдвое больше надавал неустойку за эти три часа. Морской аккуратно снял костюм и повесил его обратно. И убрал в ячейку ботинки. Сказал, что буду венчаться в Исакевском соборе и там обвенчаюсь. Он закутался в золотистый парчовый халат. Бр! — Ну и погода. — А знаешь, Маська, что в Ялте сейчас загорать можно? И море плюс семнадцать. — Вам? — спросил Манул. — Для начала объясни, что такое Исаки. Ялта и, и плюс семнадцать. И кому-то чего надавал. И как это — загорать? — Свадебное путешествие в Ялту. Морской подхватил Манула и закружил на поднятых руках. Город-сказка, город-мечта, как в песне. Я как-то раз ездил в Артек в пятом классе. Родители решили хоть разок отправить меня в знаменитый лагерь. И нас повезли в Ялту на экскурсию. Я увидел ее и решил, что когда женюсь, именно там проведу медовый месяц. Хотел взять апартаменты в вилле Елена, он отпустил Масю. Но последний номер из-под увели какие-то нехорошие люди. А вот Екатерину Вторую, в варианте я успел цапнуть. Мася запрыгнул на подоконник и, недовольно сопя, стал зализывать растрепанную шерсть. — Любого другого я бы за такие вольности хорошенько бы цапнул. Но хозяина трогать нельзя, даже если он совсем разума лишился. — С тобой туда нельзя, Масяня. Морской открыл форточку и закурил тресурер Блэк. — А то ты там от избытка чувств всю красоту в хлам раздерешь. -ф -ф -ф и долго ты будешь припоминать, как я подушку разорвал? Знаешь же, что нечаянно. И зачем дымить этими вонючими палочками у меня под носом? Я, кстати, не больно-то и хочу в твою Арианду. Тебе охота, ты езжай. Да, Мася. Виктор сел на подоконник рядом с недовольно сопящим питомцем. Участь моя, как говорится, решена. Я женюсь. Ты ее знаешь. — Это Вероника. — Я во... ну, хоть что-то хорошее. Вероника и в самом деле тебе подходит. А то привёл бы в дом бог весть кого. — Расписываться будем на английской набережной. Виктор, шелестя халатом, ходил по гардеробной среди шкафов и кронштейнов. — Затем венчаемся. Потом два дня гуляем на банкете в Астории. Всё в шаговой доступности. Как я всё продумал. Зацени. Еще будет прогулка по Неве, поездка по городу и полет на вертолете. А потом едем в Ялту. Вау! Я! Опять незнакомые слова. На каком языке он вообще говорит? Я и половины не понял.